Биткоин стоит 19 тысяч 500 долларов. Моя репутация существенно облегчила мне задачу. Как быстро может измениться ситуация? Вернувшись в офис, я первым делом воспользовался кредитной линией Тимир Капитала в размере 500 тысяч долларов, а потом позвонил своему бывшему боссу Дэнни Кроулу и предложил пообедать. После моего увольнения он получил повышение и возглавил какой-то небольшой инвестиционный банк. Я планировал использовать его возможности, чтобы получить краткосрочный кредит для покупки биткоинов. Мы договорились встретиться в испанском ресторане напротив моего офиса. Через 30 минут он уже был на месте. Во время ланча я заметил, что он сильно нервничает. Никогда не мог представить, что увижу его таким. От насмешливого босса, который когда-то раздавал мне указания, не осталось и следа Конечно, он слышал о моем успехе, в том числе о заработанных 108 миллионах долларов Моя репутация существенно облегчила мне задачу Как быстро может измениться ситуация? Я раскрыл ему свою тайну о покупке монет Он был шокирован тем, как долго я хранил это в секрете Увидев объем моего криптовалютного портфеля, он побледнел. Отлично. Именно такого эффекта я и добивался. Когда он немного пришел в себя, я предложил ему попробовать заработать вместе и поведал историю о якобы состоявшемся вчера заседании Совета директоров моего фонда. Там обсуждался вопрос об инвестировании крупной части средств фонда в биткоины, сказал я. Возросший интерес к биткам со стороны акционеров связан с тем, что в ближайшее время планируется внесение изменений в законопроект о регулировании рынка криптовалют. Наши акционеры являются очень высокопоставленными лицами, поэтому они узнали эти новости самыми первыми. «Раскрывать все детали не могу», — сказал я, — намекнули, что ожидаю роста курса биткоина до 100 тысяч долларов в ближайшие несколько недель. Наш фонд уже начал формировать длинные позиции по текущим ценам. «Послушай, Дэнни», — сказал я, — «предлагаю инвестировать средства в биткоины с помощью твоего банка. Я готов взять у вас краткосрочный заем под хорошие проценты и предоставить в качестве обеспечения свое поручительство. Взамен я гарантирую тебе лично 15% от полученной мной прибыли». Дэнни очень заинтересовался этим предложением. Его дети только что поступили в престижный университет, и ему не помешали бы лишние несколько сотен тысяч долларов. Кроме того, наличие в моем криптовалютном кошельке монет на общую сумму почти 7 миллионов долларов, а также репутации человека, который помог заработать Тимир Капиталу 108 миллионов долларов за одну неделю, полностью усыпили его бдительность. Но он все же задумался на пару минут, прикидывая там что-то в уме а потом заявил, что не сможет предоставить кредит под мое поручительство, однако готов рассмотреть возможность предоставления кредита под залог моих монет. Вся процедура будет официально оформлена, он имеет полномочия на операции подобного рода. Изначально мне не понравилась идея с использованием в виде залога моих биткоинов, но, поразмыслив немного, я согласился. Времени было не так много. «Назад дороги нет». «Во что бы то ни стало, я должен был проучить этих идиотов».